Зачем жить с чужим человеком? Нужно искать своего. Я очень боялся, что ты себе такого нашла, признался Паша, поворачивая руль. Машина свернула на проспект мира и вскоре остановилась с трудом, отыскав место у бровки тротуара. Заглушив мотор, мужчина повернулся к спутнице и, понизив голос, осведомился. Но ты. Не стал торопиться, я прав. Уклончиво покачав головой, Маша поспешно открыла дверцу и с наслаждением выбралась на воздух. Теперь она почти не сомневалась. Ее прежний возлюбленный явился не только за тем, чтобы оживить воспоминания. — Будет мой, если захочу, — к слову скажи, — думала она, следя за тем, как Павел запирает машину. Вот уж с кем ясно, как день. И прошлое, и будущее будет с каждым годом богатеть и менять машины на все более дорогие. Он осторожный, не разорится. Я буду растить его детей, сидеть дома, ходить по салонам, а кукол делать только изредка ради забавы. Года через три он заведет любовницу не от особой распущенности, а потому что. У всех его друзей есть. И мне будет наплевать. Она приветливо улыбнулась, приближавшемуся Павлу. И тот подхватил ее под руку. В самом деле, такие вопросы не надо обсуждать на ходу. Ты какую кухню предпочитаешь? Прости, не спросил, сразу потащил тебя в итальянский ресторан. В итальянский? воскликнула девушка. Не надо! Хотя она тут же сказала себе что это глупо. Ей все же не хотелось, чтобы эта встреча была хоть чем-то похожа на знакомство с Ильей. Забраковав совместными усилиями японские и китайские варианты, они остановились на нейтральном европейском заведении. Низкий полуподвальный зал, подсвеченный лиловым неоном, оказался почти пуст, и это показалось девушке очень кстати. Она была слишком озадачена тем, что предстоит решать какие-то вопросы и предпочла бы сделать это в спокойной обстановке. От перейти она на отрез отказалась. Обед предоставила заказывать своему кавалеру, и тот углубился в чтение меню с таким суровым и пристальным вниманием, словно ему предстояло вложить весь свой капитал в некие подозрительные акции. Какой же он стал — Серьезный, — все больше изумлялась Маша, глядя каким величественным жестом, тот отпустил, наконец, официантку. А раньше казался милым обоктусом. Кажется, он за эти четыре года повзрослел лет на пятнадцать. Неужели деньги так меняют? А Павел, вряд ли подозревавший, какие мысли терзают его бывшую подругу, Удовлетворенно закурил и забарабанил пальцами по столу, испытывающий, глядя на Машу. Такие дела! Глубокомысленно заявил он, встретив ее взгляд, и я хотел сказать, ⁇ Мне страшно повезло, что ты все еще свободна. Св...» Маша едва не с минеральной водой, которую потягивала из стакана. «Ну да, я не замужем. Честно говоря, твое везение тут ни при чем. Женихов я не отвергала, а уж тебя и подавно обратно не ждала. Просто была уйма работы. Ну, конечно, работа половина жизни, согласно кивнул тот, явно обрадованный таким положительным образом мыслями своей собеседницы. Это прекрасно, что ты любишь свое дело, но все-таки работа... — Это еще не вся жизнь. Я недавно это понял. — А что случилось-то? — с фальшивым сочувствием спросила Маша. Она не могла удержаться от иронии, слушая эти философствования. Девушка с трудом прятала улыбку, которая то и дело просилась наружу и могла все испортить. Поэтому она сдвинула брови. — Надеюсь... «Ничего страшного?» «Ничего. Но я понял, что нельзя больше размениваться на временные связи».